25 -е. Тайна Большого Аби. Я и Улина стояли на самом краю высокой крутой скалы и наблюдали, как поистине колоссальных размеров спрут вытаскивал на песчаный берег хвостовую часть милонского фрегата дальней разведки Тикон Мра-5. Вокруг осьминога суетились океаниды и мастер зверей Валерий Урла, что-то, видимо, подсказывая гиганту, и, словно рабочие на стройке, корректируя работу крановщика. Основная сложность была в том, что обломок звездолета был очень громоздким и тяжелым. А Спрут по каким-то причинам не умел вылезать на берег, подозревая, что лишь под водой такой гигант мог не ощущать вес собственного тела. Но вот, наконец, обломок был достаточно аккуратно уложен на заведенную в мелководье грузовую платформу, и танк Сио Тутатти, надсадно взверев двигателем, вытянул прицеп. сразу же потащив ценный трофей подальше от линии прибоя. Кстати, тяжелым штурмовым танком в качестве механика-водителя управлял лично его создатель Алекс Бобл. Конструктор бронетехники темной фракции сам предложил свою помощь, когда увидел идущие погрузочные работы и заинтересовался обломками космического корабля. Все, это был последний, третий крупный фрагмент разбившегося звездолета. До этого черные жутковатые крабы вытащили на берег еще с полсотни мелких обломков. в основном отлетевшие куски обшивки валерий урла расплатилась представителями фракции океан передав обещанные ножи и подводный фонарь каким пользуются дайверы минута и на берегу осталась только мастер зверей вместе со своей питомицей теневой пантеры а оттворившийся суете напоминал лишь распаханный гусеницами и мощными антигравитационными блинами песок загорелая до черноты девушка вытерла пот со лба взглянула на нещадно палящее солнце и принялась стягивать с себя одежду, явно намереваясь искупаться. «Комар, хватит тут стоять и глазеть на голую самку своей расы. Пойдем лучше посмотрим, что же нам досталось в качестве трофеев». Торговка Гекхо сгорала от нетерпения, что, в общем-то, и неудивительно. Ее свадьба напрямую зависела от того, найдется ли среди обломков что-либо ценное. Вместе со своей мохнатой компаньонкой я направился к расположенным поблизости ангарам, где игроки сразу трех фракций сгружали и сортировали обломки. Тут царила возбужденная суета, слышались крики и матерок бригадиров, но при моем появлении шум стих, игроки почтительно расступились Я сразу же направился к своему инженеру Арун Вамарту, который возле обломков звездолета и при помощи переводчицы Герт Айни что-то объяснял главе ученых фракции «Хуман-3» Герту Стинову. Как и Герт Алекс Бобл из фракции «Лафин», Герт Устинов присутствовал на скалистом острове, по моему приглашению, в качестве эксперта-консультанта. Возникло очень много вопросов технического характера при выборе места строительства генератора планетарного щита, и помощь опытных специалистов действительно требовалась. Но оба, увидев извлечение из-под воды обломков звездолета, конечно же, не могли пропустить такое событие. Взлохмаченный котяра Арун Вамарт подошел к нам суленетар, и указал когтистой лапой на оторванное при ударе крыло звездолета. «Капитан, это даже лучше, чем можно было рассчитывать, учитывая жесткий удар пиратского фрегата об воду. Сохранились обе лазерные турели на левом стабилизаторе. Модель TR-3000 «Ассасин». Они получше помощнее будут пушек на нашем корабле». «Да, «Ассасины» — своего рода золотой стандарт милонских пиратов», с довольным видом подтвердила услышанная торговка Улины. Надёжные, убойные и выполненные из лёгких сплавов лазерные пушки. Экономия массы по 180 килограммов на каждом орудии, что для звездолёта, особенно лёгкого перехватчика, очень существенно. За 800 тысяч кристаллов продать каждое орудие будет не проблема. Если выставить на продажу с условием самовывоза из космопорта, уже через Зуми не останется. Впрочем... Компаньонка запнулась на полусловие, словно прочтя мои мысли. Это тот случай, когда самим пригодится. Если стоимости другого оборудования хватит для приданного, я бы предпочла переставить ассасины на наш фрегат, а старые пушки продать». «Да, именно так и стоило поступить. Я попросил инженера продолжить перечисление трофеев». Мейланец обернулся и указал когтистой лапой на котенка Тини, вскрывающего с помощью воровских инструментов шлюзовую дверь фрегата. «Вскоре увидим своими собственными глазами. Пока могу сказать лишь то, что видно снаружи». удара о воду пришелся почти плашмя, с небольшим креном вправо. Фюзеляж разломился по линии соединения стабилизаторов. Вон виден разрыв лонжеронов. Носовая часть пострадала больше всего. Боюсь, там мало что могло сохраниться. Навигационное оборудование, системы связи и локаторы. На это вообще не рассчитывайте. Генератор щита и невидимости обычно устанавливаю ближе к центру звездолета. Но при столь сильном ударе снизу, скорее всего, тоже разбиты. Впрочем, посмотрим. А вот хвостовая часть сохранилась хорошо, и двигатели подлежат восстановлению. Гиперпространственный, маршевый, оба маневровых. Пара дней ремонта и будут как новенькие. Насчет силовой установки нужно смотреть. Вот так сразу сказать не могу. Сохранившиеся двигатели — это очень хорошо. Улинетар включила на ладонник и начала свои подсчеты. Три с половиной миллиона, считай, в кармане. Плюс полтора миллиона кристаллов. Лэн Камар. У тебя вроде должна была остаться после расчета за переброску войск твоей бывшей фракции паромом». Компаньонка подняла голову, ожидая от меня подтверждения. И я согласно кивнул. «Ну и сам разбитый Тикон мра что-то еще даст. Хотя бы полмиллиона, даже если разобрать фрегат просто на запчасти. По минимуму на приданное уже хватает. Даже ассасина не придется продавать. Но все же хорошо бы найти еще пару миллионов». К нашей группе подошел раскрасневшийся от волнения и переживаний Герд Устинов. Совершенно не стесняясь моих спутников, ученый произнес с большим воодушевлением. «Комар, вот это фантастическая удача! Настоящая космическая техника! Я сделал снимки звездолета со всех ракурсов. Отдельные узлы и элементы тоже сфотографировал. Охрана мне позволила даже образцы термоплитки с обшивки снять. Но хорошо бы еще, Комар, отсканировать все это богатство твоим прибором-изыскателя. Трехмерная схема звездолета, пусть даже в таком разбитом виде, это же настоящее сокровище!» Она позволила бы человечеству сделать еще один большой шаг к звездам. Эх, да разве я сам этого не понимал? Однако пришлось мне разочаровывать ученого, поскольку со сканером изыскателя все вышло совсем грустно. Сразу же после совещания в кабинете Лазовского, на котором обсуждалась атака фракции Human-8, я вошел в игру. Обнуление шкалы прогресса до следующего 84 уровня расстраивало, но оно было вполне ожидаемым. Гораздо больше я огорчился, когда проверил свои вещи и обнаружил, что моего сканера больше нет. Выпал в лут после смерти персонажа. Вещь была весьма ценной, особенно содержащиеся в памяти сканера данные, поэтому я не поленился и слетал на Антигравию с Искалистого острова, в столичную ноду фракции Хуман-3. Нашел место своей смерти, обнаружил там использованный геологический анализатор и множество следов лесных зверей. Но вот потерянного прибора на месте гибели не оказалось. Не знаю, кому он вообще мог понадобиться. Пользоваться такой специфической техникой мог только изыскатель или слышащий. А еще я снова почувствовал направленное на себя сконцентрированное внимание. И хотя стоял яркий день, и поблизости находилось двое сопровождавших меня вооруженных пилотов, все равно мне стало не по себе. Сканирование никого опасного поблизости не обнаружило. Но я уже знал, что это ничего не значит. И тогда я выпрямился и прокричал в лес, сперва на языке Гекхо, Затем повторил то же самое сообщение на Мейлонском. «О, мудрая Ваа! Я не враг тебе! Это я по просьбе моего друга Морфа привез твое тело сюда, на планету, чтобы ты могла отъесться и прийти в себя после 200 лет анабиоза. Если нужны подробности, выходи, пообщаемся. А еще я пришел сообщить, что через два дня улетаю, и если ты желаешь покинуть эту планету, приходи на космодром Гекхо. Уверен, с твоими способностями добраться туда не составит никакого труда». И если это ты взяла мой сканер изыскателя, принеси его, мне он нужен». Ответа не последовало, но ощущение тревоги и внимания ко мне исчезло. Морф меня услышал и наверняка понял. Вот только выходить и разговаривать не захотел. Что же, его право. Я подождал с минуту, после чего развернулся и пошел по лесной тропинке к хижине дипломата Гекхо Коста Дыхша. Но там было уже пусто. Металлического шатра на привычном месте не оказалось. Лишь пожухлая трава и углубления в земле подтверждали, что тут когда-то стояла временная постройка. Наместник действительно перебрался в более подобающее его высокому статусу жилище. Один из построенных Гэгхо жилых корпусов в поселке возле космодрома. Беглянку же Ирину наместник забрал с собой. Жаль, мне так хотелось пообщаться с ними. Вопросов к обоим накопилась масса, особенно к девушке-медику. «Все, удалось вскрыть!» Восторженный возглас тиния выдернул меня из размышлений и воспоминаний. «Проем перекосило, так что дверь полностью не открывается, но пролезть можно». «Молодец». Я подошел и ласково потрепал своего воспитанника по загривку. «Видно, что твои навыки растут. Ну что, заходим?» Я включил фонарь и первым протиснулся в приоткрытую щель. Внутри было мокро и скользко. Я чуть было не наступил на какого-то краба, проворно убежавшего под разбитую панель. Но вот света хватало и без фонаря. Через многочисленные пробоины в корпусе проникали солнечные лучи. Я попробовал сориентироваться. Это идущий к пилотской кабине коридор, сейчас перекрученный и прегражденный острыми обломками. Тут, похоже, было место бортового стрелка. За этой, смятой в гармошку, перегородкой располагалась комната членов экипажа. Да, тяжкое зрелище. Выжить при крушении тут было абсолютно невозможно. но хотя бы мертвых тел уже не было, они исчезли через отведенное игрой время. Пока я стоял и осматривался, Тинни уже рыскал по звездолёту, торопливо собирая к себе в инвентарь всю более-менее ценную мелочёвку вроде личных вещей погибших членов экипажа и лёгкого оружия. Этого добра на пиратском звездолёте валялось предостаточно. а они тоже не стояла в стороне и набивала карманы. «Я до такого мелкого мародёрства не опускался». хотя тоже искал, чем тут можно поживиться. «Ужас!» — раздался за моей спиной разочарованный голос милонского инженера, суетливо сующего свой усатый нос в каждую щель. «Разбито все, что только могло разбиться. Генератор щита в дребезге. Силовая установка восстановлению не подлежит. Это плохо. В пилотской кабине даже смотреть не буду, и так все ясно». «Так, а тут у нас что?» «Капитан, смотри!» «Это же просто чудо!» Я не понял, что хочет показать мне Арун Вамарт, указывая лучом фонаря на переплетение проводов и мешанина пластиковых и металлических обломков. Смотрелось все в целом, как большая груда мусора. «Капитан, вот этот блок!» Мейлонец с нетерпением рассек клинком, преграждающий ему путь, пучок проводов и острием лезвия, ткнув повисшую на проводах мокрую металлическую сферу примерно метрового радиуса. «Это генератор невидимости, и он оцелел во всем этом хаосе!» «Кстати, модель GGGHI-8 весьма качественная и дорогая, и совместимая с оборудованием нашего корабля!» «Четыре с половиной миллиона кристаллов, как минимум!» — раздался приглушенный тонкой стенкой голос Уленетар. Грузная женщина Гекхо пролезть в разбитый корабль не могла, но внимательно прислушивалась к нашим разговорам. «Можно его как-то извлечь?» «Да, просто вырежем дыру в корпусе и достанем генератор. Все равно тут больше ничего ценного нет, так что действовать можно самым простым и быстрым способом», ответил моей компаньонке Арун Вамарт. «Ничего ценного нет?» Глядя на хаос разрушения вокруг, в это легко верилось. Вот только перед нами был небезвестный фрегат, а корабль очень известного и удачливого лидера пиратского прайда космата тьмы Герт Абипан Мяя. Я был сильно разочарован. Неужели на флагмане пиратского флота не найдется чего-нибудь эдакого? Пусть даже не ценного, но хотя бы интересного и необычного. Какой-нибудь безделушки, трофея с удачного разбоя. Однако ничего подобного я не видел. Где на таких фрегатов располагаются каюты капитана? Спросил я у инженера, и Арун Вамарт, подумав, уверенно указал на уходящий вертикально вверх темный проем с торчащими из стены отломанными остатками лестницы. Находящуюся там маленькую темную комнатку мы действительно не проверили. Только как бы туда вскарабкаться? Я подозвал Тинни и указал котенку на потенциально интересное в плане трофеев помещение. В два прыжка, очень ловко отталкиваясь от стен, мейлонский подросток взмыл вверх и уцепился когтистыми лапами за край стенки, подтянулся и вскарабкался наверх. Я хотел было похвалить своего воспитанника за такое невероятное проворство, как вдруг стоящая рядом со мной рыженькая Айни повторила тот же трюк, пружины взмыв вверх и оказавшись рядом с Тинни. «У меня просто челюсть упала». Не ожидал такого от скромной и застенчивой переводчицы. Сверху почти сразу раздался голос тини «Тут личные вещи Гертаби, барахло в основном, хотя парные клинки интересные. И богатейшая коллекция трофейных хвостов на стене. Правда, сейчас мокрых и жалких», — добавила Айни. Все это было совсем не то, что заслуживало внимания. Я активировал пиктограмму сканирования, максимально приблизил миникарту и рассмотрел капитанскую каюту. Вот оно. Навык сканирования повышен до 51 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 78 уровня. Тинни, проверь стену слева от себя. Чуть повыше ниши. Судя по моей карте, там в стене подозрительная пустота. Прошло секунды три, и по коридорам разбитого звездолета прокатился ликующий, сдвоенный крик мейлонцев. Причем, не сдержавшие эмоции Айни, радостно визжала даже громче подростка тини «Капитан, тут скрытый сейф!» Следующие 15 минут ушло на вскрытие замков, отмычками и взломщикам кодов. И хотя давно потерявший терпение инженер Арун Вамарт предлагал прибегнуть к радикальным мерам и просто разрезать стену, но я просил обождать. Тинни просто на глазах прокачивал уровень за уровнем, практикуясь в воровских умениях и улучшая навыки. И мой воспитанник справился с задачей. Вот только содержимое многообещающего сейфа моего воспитанника, мягко говоря, разочаровало. «Мастер комар тут в сейфе совсем ничего нет. Точнее, валяется лишь кусочек белого пластика с накорябанными цифрами». Котенок спрыгнул и передал мне в руки отломанный фрагмент от чего-то пластикового. На первый взгляд мусор. Увидишь такое на Земле, даже побрезгуешь поднимать. Вот только на поверхности податливого пластика чем-то острым была нацарапана целая система вложенных прямоугольников. Мейландские цифры. Много цифр. Пришлось вылезать на солнечный свет, чтобы разобраться в хитросплетении десятков пересекающихся линий. 7, 8, 9, 6, 0, 9, точка, 9, 6, 0, 4, 1, 2. 1, 5, 7, 8, 9, 0, точка, 2, 3, 3, 3, 0, 8. 0, 1, 2, 5, 0, 0, точка, 3, 4, 2, 3, тире, После этого длинного ряда цифр была указана дата, примерно полтонга назад, и точная до десятитысячных долей умми, время. Интеллект повышен до 33. Навык космолингвистика повышен до 90 уровня. чуть не свихнулся, пока разбирался в этих бесчисленных прямоугольниках. Даже игровая система оценила мой интеллектуальный подвиг, наградив комара третьим, последним из возможных повышений параметра «Интеллект». Я прочитал цифры вслух, но понятнее от этого нисколько не стало. Что это вообще? Зачем Мейлонскому пирату хранить этот кусок пластика с цифрами в секретном сейфе? Наверное, номер банковского счета и код доступа, предположила Айни. Вот только торговка тут же возразила. что формат данных вовсе не соответствует банковскому. Да и время с датой в этом случае совершенно ни к чему. На координаты тоже не похожи, слишком много цифр. Задумчиво высказался я, и остальные согласились. Однако других вариантов ни у кого не нашлось. Жаль, очень жаль. Как это ни печально, но загадку пиратского капитана пришлось отложить на потом. Времени совсем не осталось. На сегодня была запланирована еще целая уйма дел. Я убрал таинственный предмет в инвентарь, и мысленно встряхнулся, готовясь к предстоящей вскоре активности. «Улине, займись доставкой трофеев в космопорт и их продажей. Арун-Вамарт останется с тобой и во всем поможет. Если будет нужно, берите себе в помощь столько людей, сколько вам потребуется. Все они!» Я сделал рукой широкий жест, показывая на собравшийся у обломков звездолета многочисленный народ. «Формально еще состоят в самых различных фракциях и даже проживают в разных мирах. но фактически это коллектив моей фракции «Реликт». Авторитет повышен до 62. Я посмотрел на почти коснувшееся вечернего моря солнце, затем перевел взгляд на готовую отправляться со мной команду. «Все, друзья, идем к Сиомидоре. Пора лететь на античный пляж. Там на прибывающей через полчаса паром должны начать грузиться войска фракции «Хуман-3». И хорошо бы мне присутствовать там в этот момент». чтобы не возникло языкового недопонимания между людьми и гекко Я не озвучивал свои мысли, но главная проблема была вовсе не в недостатке переводчиков. Мне нужно было переговорить с руководством фракции Хуман-3 совершенно по другой причине. Дело в том, что одновременно с первым паромом из ноды «Скалы Гарпий» должен был стартовать еще один паром с десантом. Это Герт Минно-Лафин любезно согласилась предоставить мне в помощь 300 своих лучших бойцов, под командованием самого успешного из командиров фракции «Лафин» пулеметчика 102 уровня герд Ланг Вообще-то просил я супругу немного о другом, хотел на время позаимствовать четыре имеющиеся у ее фракции антиграва Сиу Мидори. Но гордая принцесса неожиданно заупрямилась и поставила два обязательных условия. Во-первых, ее фракция «Лафин» непременно должна была принять участие в предстоящей боевой операции. По словам Мино, Это стало бы прекрасной возможностью ей показать себя успешной командующей перед подчинёнными и поднять авторитет, а всей фракции разрушить стереотип непримиримого врага в глазах соседей. Во-вторых, десантно-штурмовых антиграфов Сиомидори у фракции Лафин было уже не четыре, а шесть. Две летающие машины недавно восстановили. Принцесса Минно Лафин предлагала использовать их все, но она, как верная Ваеда, должна была тоже принять участие в битве и лететь вместе с супругом на одной и той же машине. Пришлось соглашаться. И вот сейчас, представляя округлившиеся глаза Ивана Лазовского, при известии о том, что воевать придется бок о бок с бойцами темной фракции, я не знал, смеяться или горевать. Еще труднее мне было представить реакцию игроков фракции «Хуман-3», по большей части слабо разбирающихся в политике магократического мира и не различающих династии, Но сообщение, что освобождать две оккупированные темные фракции североамериканские ноды, им будет помогать темная фракция.